Итак, я думаю, что слушателям этих лекций на примере Нижнего Новгорода, Балахны, таких вот центров, Арзамас, о которых шла речь, ясны, понятны в общем и целом причины городских восстаний в России в середине 17 века. Это рост цен, рост налогов колоссальный, колоссальный, ничем и никем не контролируемый произвол администрации на местах, бояр, дьяков, воевод, вот, и это все... Было возможно потому, что царь Алексей вступил на престол в 15 лет, по свидетельству современников, глядит все изо рта у бояр, и они всем в государстве владеют. Вся власть сосредоточилась в руках кучки бояр и дьяков в стране и в Москве, естественно, во главе которой стоял дядька, воспитатель и родственник царя, они были женаты на родных сестрах Милославских, Борис Иванович Морозов. Этот Морозов одновременно возглавлял стрелецкие, аптекарские приказы, приказ большой казны. И вот он, этот временщик, поставил своей целью во что бы то ни стало и какими угодно средствами пополнить государственную казну. И начал он с усиленного сбора недоимок, которые взыстывались с большой жестокостью. Несмотря на крутые меры по отношению к налогоплательщикам, а Морозов приказывал доимки править нещадно, он все же должен был признать неудачу своей финансово-налоговой политики. Недоимки поступали в казну медленно, далеко не в тех размерах, на которые правительство рассчитывало. Сборщики налогов сообщали о горожанах и крестьянах, что доимки с них доправить немощно, так как они стали бедны. Тогда Морозов решил прибегнуть к иному средству увеличить косвенные налоги. Акцизы, как сказали бы мы сегодня. С этой целью 7 февраля 1646 года был принят указ о соляном налоге, по которому соль облагалась налогом в размере 2 гривен с пуда, то есть с 16 килограмм. Расчет был простой. Правительство полагало, что если разоренные посадки люд и крестьянство могут как-то спасти остатки своего имущества от прямого обложения, то, установив высокий налог на такой продукт первой необходимости, как соль, отказаться от потребления которого не могут ни забитые деревни, ни обобранный город, тогда оно, правительство, с лихвой взыщит недоимки и обеспечит приток средств, пополняющие государеву казну. Конечно, соляной налог в своей тяжести должен был лечь на трудовой люд города и деревни. Но вот здесь-то как раз эффект. От введения соляного налога получился весьма неожиданным. Народ оказался просто не в состоянии покупать соль, потребление которой резко снизилось. На рыболовных промыслах гнили горы рыбы. Материальное положение посадских людей и крестьянства ухудшилось. По городам было неспокойно. Волновался черный люд. Все это побудило правительство отказаться от соляного налога. И в декабре 1647 года он был отменен. Но... Потерпев неудачу с целеным налогом, правительство провело ряд мер, долженствующих повысить доходы казны. Одной из таких мер была попытка Морозова укрепить посадскую общину. Вот с этой целью усиленно возвращали в общину закладчиков, пополняя ряды тяглецов, укрепляли положение купеческой верхушки. Вот это последнее по отдельным вопросам стало привлекаться правительством к государственным делам. Гости страдали от конкуренции иностранных купцов и, идя им навстречу, правительство, начиная с 1 июля 1647 года, обложило высокими пошлинами заморские товары. Налоговый гнет становился все сильнее и сильнее. Морозов пытался сократить государственные расходы. С этой целью он переводит ряд стрелецких полков с на земельную дачу, так называемую сокращает жалования стрельцам и пушкарям мелким приказанным центральных приказов и местных учреждений, этим, разумеется, он отнюдь не прибавляет себе популярности. Результатом был невиданный расцвет казнократства, лихоимства, посолов, взяточничества. Правительство Морозова не только способствовало всем этим явлениям, но и само погрязло в них по уши, что называется и во взяточничестве, и в казнократстве, особенно прославился в этом отношении, печально прославился ведавший земским приказом боярин Леонтий Плещеев. Ведь, ведь народ просто так никогда ничего не назовет. Ведь не случайно народ назвал времена правления этой группы бояр плещеевщины по имени этого Плещеева. А найти у права насильных людей бояр было невозможно не только рядовому человечку из города или деревни, но даже людям, именитым так называемым, жадные, скупые, жестоко, эксплу... жестоко эксплуатировавшие своих крестьян, бояре, из окружения Морозова, перенесли методы управления своими отчинами на управление государством, каково и они, собственно, и рассматривали как свою огромную большую вотчину. То есть деятельность правительства Морозова ускорила обострение классовых противоречий в стране. В городах России уже давно было... Неспокойно. Из-за пятой деньги, так называемой, то есть сбор одной 5 э, доходов, да? из-за воеводского кормления, то есть сбор денег в пользу воевод и волокиты, поднимались черные люди в Великом Устюге, события были в 1632 году, Соль в Сольвычегодской в 637, Кайградке в 636, в Навятке в 634, в Татьме в 647 Волновались черные люди в Калуге, Чебоксарах, Яренске, но, конечно, самые крупные городские восстания вспыхнули в 1648 году, продолжаясь до 50 -го года. И началась здесь Москва. 1 июня 1648 простой народ хотел подать челобитную на неправды и насилие возвращавшемуся с богомолья Алексею Михайловичу. Люди окружили карету, царь был вынужден выйти, ему хотели вручить вот эту бумагу, эту челобитную, но... Толпа бояр стеной встала между народом и самодержцем. Более того, 16 человек, наиболее активных зачинщиков, были арестованы. Челобитчиков стали разгонять плетьми, в ответ полетели камни. На следующий день, 2 числа, все-таки во время крестного хода, толпа окружила царя и вручила ему челобитную на Плещеева. В Москве шум и мятеж стал, восстала чернь на бояр, как пишут официальные летописцы. На сторону восставших перешли рядовые стрельцы, некоторые из которых по 10, по 20 лет не видели жалований. Были разгромлены дома Морозова, который сам скрывался, успел скрыться от разгневанной толпы, окольничьего Траханиотова, возглавлявшего Пушкарский приказ, купца Василия Шорина, думного дьяка приказа Большой Казны Назария Чистого, которого считали автором этого печально известного соляного налога. Чистой был убит, растерзан толпой. Народ требовал выдачи Плещеева, Траханиотова, Морозова. Восстание разрасталось. Фактически к 4 числа, июня э, правительство не контролировало ситуацию в городе. Э, войска иноземного строя с трудом поддерживали восставших, стремившихся ворваться в Кремль. Опасаясь за свою судьбу, 4 июня бояре выдали Плещеева, которого убили всем народом каменьями и палками до смерти. Попытки бояр успокоить восставших ни к чему не привели. 5 июня был выдан <coughs>, Траханионтов, разорванный на куски на Красной площади. Морозова царю удалось спасти, услав его из Москвы. Город фактически находился в руках восставших. Вот эти вот 16 человек арестованных были отпущены, но это уже не помогло погасить мятеж, вот эту батарею агрессии. В московском восстании, вот этом июне 48 -го года, принимали участие в первую очередь посадские и черные люди, ремесленники, мелкие торговцы, ярышки, холопы, ямщики, извозчики и другие. К ним примкнуло много стрельцов. Пушкарей, солдат, драгун, среди которых было много людей из крестьян, из бобылей, то есть разорившихся крестьян, не способных нести тягло, встречались и беспоместные дети боярских. Прошла первая неделя так называемой гили, как ее называли, да? правительство собиралось потихоньку с силами. Первый шок прошел, они стали собираться с силами. Первые дни восстания цари и бояре опирались на стрельцов, служил их иноземцев, но решающее слово должно было сказать дворянство. Почему же дворянство сразу не встало на защиту правительства Морозова? Ну, дело в том, что были у них, у дворян, свои требования, и они не спешили поддержать правительство, пока то их не удовлетворит эти требования. Это отмена урочных лет. Бессрочного права они добивались разыскивать своих беглых крестьян. Большинство беглых и выведенных крестьян сосредотачивались на землях крупных земельных собственников, бояр. Найти у права насильных людей, бояр, тягаться с ними, дворянам было ой как нелегко. Поэтому московская волокита была на руку боярам давая им возможность затягивать дела, возбуждаемые против них дворянами, требовавшими выдачи своих беглых крестьян. Пока тянулось все эти волокита, суд до дела, все эти тяжбы, месяцами и годами, проходили вот эти самые урочные лета, и крестьяне-дворян оставались в отчинах бояр. Вот, вот это противоречие между двумя группировками господствующего класса, боярством и дворянством, нужно четко его понимать и иметь в виду, когда мы говорим о городских восстаниях и, прежде всего, о московском восстании 1948 -го года. Характерно, что в связи с восстанием в Москве в июне сорок го года Борис Иванович Морозов дал распоряжение своим приказчикам, поводчинам, дабы они укрывали беглых крестьян, так как их прежние владельцы, дворяне, воспользовавшись его затруднительным положением, начнут усиленно разыскивать своих беглецов. Дворяне требовали приравнения своих поместий, которыми они пользовались за свою службу государева к вотчинам, являвшимся наследственной собственностью бояр. Правительство неохотно шло навстречу дворянам в этом. В вопросе приравнения поместья и вотчин, так как перевод поместья в категорию вотчин привел бы к тому, что дворяне тогда бы эту землю рассматривали как свою абсолютную собственность и смотрели бы на службу государю как на неоправданную тяготу, избегали бы ее. Правительство это хорошо понимало, поэтому не спешило с этим вопросом. Но восстание в Москве заставило объединиться всю феодальную верхушку бояр и дворян на время забыть свои разногласия. Но дворянство, конечно, воспользовалось благоприятной обстановкой для того, дабы побудить правительству пойти ему навстречу и удовлетворить его самые насущные требования. В частности, 10 июня... Когда благодаря принятым правительством мерам выдали жалование стрельцам и дворянам, восстание пошло на убыль от имени дворян московских и жильцов, и дворян, и детей боярских разных городов, и гостей, и гостиные и всяких разных сотен и слобод, торговых людей, вот как раз 10 числа июня была подана челобитная на царское имя о созыве Земского собора, который бы обсудил внутреннее положение в стране и принял бы необходимые меры. Земский собор должен был укрепить позиции дворянства, удовлетворить его требования, заодно и богатых торговых людей, верхушку купечества. Между тем, слухи о восстании в Москве, а мы говорили с вами ранее, помните, когда еще говорили о крестьянских войнах, да, что столица концентрирует в себе и все хорошее, и все плохое, что пример столицы заразителен в феодальном обществе. Так вот, слухи о восстании в Москве быстро распространились по всей России. Ранее других откликнулся на события в Москве Юго-Восток, уже 11 июня в Козлове. В городе Козлове восстали стрельцы, казаки и мелкие служилый люд по прибору. Восставшие громили лавки купцов били их, чем попало каменьями, палками, шипами, отсюда движение э, движение перекинулось на э, уже в, в так называемый соседний Челнавский острожек, где стрельцы. Узнав, что в Козлове всякий люд побивают, убили Тимошку Чубулова за то, что он мир выел. Это, видимо, он был местный чиновник, прославившийся своими вот этими э, неправдами им с Движение носило характер борьбы, служилой бедноты против богатой городской верхушки. 22 июня восстал посадский люд в Сольвычегодске, в центре добычи соли, где за день до этого, 21 числа, посадский дьячок сообщил, что на Москве бояр и начальных людей всех где посекли. Сборщик подойти Приклонский вынужден был бежать из города, едва спас свою жизнь. 26 июня, опасаясь волнений, из Воронежа бежал воевода Грязной, а 5 июля, все того же, 1948 -го года, восстание охватило Курск, где, вернувшись из Москвы очевидец июньских событий, монастырский крестьянин, звали его Кузьма Водяницын, призывал убивать, убить стрелецкого голову, заявляя, что в Москве лучше его побивают. В Курске закладчики, крестьяне, насильственно обращенные стрельцов, ремесленники слобод, стрельцы, пришли к съезжей избе Гилем и убили стрелецкого голову Теплева. Большое восстание вспыхнуло 9 июня в Устюге Великом. Здесь мужики-воры разгромили дома бояр и судей и многих посадских людей лучших, и убили подьячего Анисима Михайлова. Осенью произошли волнения в Чугуеве, в Чердыне, в Усолье-Камском, Томске, на Риме. И вот, как бы ни были различны эти движения, но всех их объединяет нечто общее. А именно, все они явились проявлением борьбы городской бедноты с феодальной верхушкой, царскими воеводами и другими начальными людьми, с богатыми купцами и ростовщиками. Волнение из города перебросилось в деревню. Борис Морозов в своих грамотах приказчиком опасался, что крестьяне учнут дуровать или какой завод заводить. Кстати, его весьма проницательные опасения оправдались. В июле 1948 -го года крестьяне села Рождественского Арзамасского уезда на сходе приговорили разгромить двор приказчика Федорова, а самого его убить. Правда, приказчик успел убежать, на его счастье. Клеть с хлебом крестьяне опечатали, а приговорили миром пожать на себя. Новопришлые крестьяне готовились уйти. Отказались от уплаты оброка в крестьяне села Булушева, Вяземского уезда, под Смоленщиной. Характерно, например, что в Арзамасском уезде волнение охватило малоимущих и русских, и мордовских крестьян. А вот старые крестьяне, так называемые лучшие, те, что позажечнее, они остались в стороне. То есть мы видим, что и среди крестьянства не было особого единства. Не было его. Но... Сплочение сил всего феодального лагеря и, наоборот, раздробление сил народа, стихийность, локальность, неорганизованность антифеодального движения. Вот. Явно утопические цели и элементы программы привели к тому, что очаги восстания были подавлены, феодальная знать победила. Но, тем не менее, 16 июля 1648 года правительство постановило э, образовать комиссию во главе с Боярином по выработке нового соборного уложения, нового сборника законов, в судебника Ивана 4 1550 года. И это соборное уложение должно быть принято на соборе. Вот с 16 июля комиссия работала. 1 сентября в Москве был создан Земский собор, который 29 января 1649 года принял подготовленной комиссией во главе вот как раз с Боярином я уже говорил, новый кодекс феодальных законов, получивший название соборного уложения царя Алексея Михайловича. Этот сборник законов действовал до времен Николая I вплоть до 1833 года. Он был действующим сборником законов. Ну, значит, для вот выработанной комиссии Адоевского проект, был представлен для рассмотрения Земскому собору, обсуждался на совместных заседаниях комиссии с выборными членами Земского собора свыше пяти месяцев. Члены комиссии подавали царю челобитье с просьбой об издании новых законов по тем или другим вопросам. И после того, как окончилось обсуждение вот этого проекта, он был утвержден 29 января 1649 года Земским собором. В том же году это уложение было распубликовано, распечатано. Но Сохранился и его подлинный список. Он хранится в музее в Москве, в особом ларце, в особой комнате, где специальный температурный режим. Вот все-таки свиток довольно-таки древний, уже, считайте, 360, почти 6 лет этому документу. Да? Представляет он собой 959 таких столбцов, склеенных один к другому. Вот. Если развернуть это полотно, мы получим 309 метров. Вот, длиной 309 метров. Значит, это уложение содержит 25 глав и 967 статей. Источниками уложения были судебники прежние 497 и 550 годов, указы, боярские приговоры, указанные книги приказов, градские законы греческих царей, то есть византийское право, литовский статут, новые статьи как включенные самими составителями проекта так и внесенные по настоянию выборных членов собора согласно их челобитию ну например среди этих статей надо указать главу 11, суд о крестьянях в которой отменялись урочные лита и в которой утверждалось полное право помещика на труд и личность крестьянина было изменено также законодательство о поместьях ну, <клышко> в буржуазной литературе часто до крайности преувеличивали, значит, вот, там, вот, вот в революционной, в итальянской историографии, преувеличивали значение иноземных источников уважения византийского и литовского. При этом забывали, что литовское право само являлось системой русского права, системой развившейся из основных начал русской правды. Ведь вплоть до конца XIV века, до вот этой унии Крепской 1385 года, в Литве господствовал русский язык, господствовало православие. Основным языком был русский. Русская правда господствовала на территории Литвы. Что же касается византийского права? Оно уже давно было известно московскому праву. Вот, рецепции из него производились давно и никакой новости здесь нет. То есть соборное положение явилось кодексом в котором получили дальнейшее развитие начала русского права, выраженное в русской правде и в судебниках 497 и 550 годов. Итак, 25 глав, 967 статей. В общем, уложение может быть разбито на пять основных частей. Первая часть посвящена государственному праву, главы 1, 9. Вторая ⁇ процессу, 10, 15. Третья ⁇ вечному праву, глава 16, 20. Четвертая ⁇ уголовному праву. 21-22 главы, и 5 глава, значит, пятая часть, да, 23-25 глава является дополнительной. Конечно, соборное уложение в полной мере отвечало интересам дворянства. Мы говорили, дворянство и добивалось его издания. Оно явилось настоящим кодексом крепостничества. Вместе с тем, с техникой юридической точки зрения, уложение, как кодекс, было, конечно, шагом вперед по сравнению с судебниками. Там была дана более развитая система права. Вот. Но там отсутствовали, например, нормы, регулирующие деятельность центральных учреждений, и очень мало содержится постановлений, относящихся к семейному и обязательственному праву. Это был, кстати, первый печатный памятник русского права. Были там так называемые новоуказанные статьи, да, которые продолжали как бы, развивать идеи уложения. Вот, то есть дальнейшее развитие законодательства совершалось путем издания указа. Указы, отменяющие или изменяющие постановление соборного уложения, носили название новоуказанных. Вот. Например, новоуказанные статьи о разбойных и убийственных делах 669 года, о поместьях 1676 года, о поместьях и водчинах 77 года, безцовый наказ 84 года. Наряду с этими новоуказанными статьями большое значение имели уставная грамота 1654 года, содержащая финансовое законодательство, и новоторговый устав 600. 67 -го года. В этих статьях еще более защищались интересы поместного дворянства, учитывались развитие товарно-денежного хозяйства, связь дворянского хозяйства с рынком. Вот эти моменты все надо иметь в виду. Итак, еще раз четко укажем, что соборное уложение укрепляло централизованное государственное управление и самодержавную власть царя. Ликвидировало оно последние пережитки феодального сепаратизма оформляла крепостническую зависимость крестьянства, изменяла положение посадского люда. Урочные лета для сыска беглых крестьян всех разрядов, дворцовых, черносошных, помещичьих, были отменены. Теперь их можно было разыскивать без срока, вечно, в течение всей жизни. И возвращать прежним владельцам, с женами и детьми, и со всем их имуществом. То есть соборное уложение сделало русского крестьянина крепким к земле и к своему Господину. То есть теперь крепостное право стало вечным, наследственным э, и, так сказать, абсолютно полным. Да? Полная вотчинная юстиция помещика над своими крестьянами. Да? Все братья, все там покупка имений, там уход на заработки только с разрешения своего господина. Феодал стал для своего крестьянина и палачи, судья, и прокурор в одном лице. То есть, вот полное оформление системы крепостного права. Уложение признавало за дворянами право передавать поместье по наследству как вотчину, правда при условии, что сыновья будут служить как и отец. Ограничено было церковное землевладение, ранее расширявшееся покупкой вотчин светских феодалов, или, по их завещаниям, в вечный поминок. То есть ограничение церковного землевладения. Был учрежден монастырский приказ, ставший церковно, ставивший церковно-монастырские владения под контроль государства. В 1649 году. Правда, в 1668 году он был упразднен, но в 1701 году при Петре Великом был вновь восстановлен. Изменилось положение посадских людей. Белые места, так называемые, были ликвидированы. Вот отписаны на государя и поверстаны в тягло, войдя в состав посадской общины. Теперь эти беломестцы должны были платить тягло наравне со всеми, чего тоже добивались давно жители посадов и городов. Только посадским людям, несущим государево тягло, было разрешено торговать в городах. Не стало конкуренции беломестцев, но положение все-таки городской бедноты ухудшилось. Уйти от государево тягла было невозможно. Поставьте те люди были тоже прикреплены к своей общине, вот они навеки были прикреплены и не, не могли покинуть города под угрозой смертной казни. Так же, как крестьяне к феодалу. Выиграла от уложения богатая посадская верхушка, безусловно. Содействуя отчасти развитию внутренней торговли, уложение запретило вводить новые мыты, мостовщины и перевозы на землях феодалов, но не ограничивать размеры таких поборов с проезжающих с товарами купцов. Это уже отдавалось на откуп самим феодалам. Соборное уложение ужесточило наказание за политические преступления, за э, преступления против царя, за посягательство на жизнь, на достоинство э, монарха словом или делом, вплоть до смертной казни. Ужесточились наказания за коллективные выступления против властей с копом и заговором, за убийство феодалов. За такие преступления полагалось виновного казнить смертью без всякой пощады. Среди а, наказаний применялось, кроме смертной казни, отсечение руки, битье кнутом, батагами. При расследовании судебных дел широко применялись пытки. Применялись пытки. А, были усилены наказания за так называемое богохульство. За богохудство, то есть за преступление против церкви, порчу церковного имущества, поджоги храмов, убийство священников. За это тоже могли приговорить вплоть до сожжения в срубе. Итак, уже в мае 1949 -го года уложение вышло из печати. Со временем было переведено в Западной Европе на латинский, французский, датский и даже немецкий языки. То есть вызвало интерес в Европе. То есть вот соборное уложение Алексея, удовлетворив интересы дворянства и отчасти верхов купечества, не облегчало положение крестьянства и городских низов Более того, социальные противоречия обострялись, и классовая борьба между эксплуататорами и эксплуатируемыми развернулась с новой силой. Это совершенно очевидный факт. Я вот хочу здесь чуть-чуть вот сказать о том, что я сознательно как бы строю свои лекции вот на том, что сейчас ведь у нас как, допустим, да? Ну, вот говорят, вот недостаток советской исторической науки, что слишком много уделяли вот этому марксизму, учению о классе борьбе, слишком много описывали крестьянские восстания, выступления. Но что делать, если это была реальная правда жизни? Если это был объективный, так сказать, медицинский факт? Если это действительно было так? Если эта борьба имела место? Зачем же ее замалчивать, да? Разумеется, не надо ее выпячивать. Не нужно думать, конечно, что вся история страны сводилась только к ней, но и говорить о том, что все было хорошо, и что был мир, и царила социальная гармония, тоже, наверное, грешить против истины, против, против истории. Поэтому я и говорю вот об этих движениях, ведь недаром современники назвали этот век, повторю, бунтажным. Бунтажный век. В феврале 50 -го года восстание вспыхнуло в Пскове, а в марте перекинулось на Новгород. Поводом к восстанию послужила закупка хлеба в неурожайный год по взвинченным ценам для отправки в Швецию за счет уплаты долга за русских и карел, покинувших земли, захваченные Швецией, по столбовскому миру 27 февраля 1617 года и переселившихся в Россию. Вот дороговизна хлеба тяжело отразилась на псковской бедноте, и 28 февраля 50 -го года в городе вспыхнуло настоящее восстание. Восставшие отстранили от управления воеводу Собакина, Разгромили двор скупавшего хлеб купца Емельянова. Власть перешла к выборной всегородней избе. В городе резко обозначилось деление на две группы. В одной были посадские люди, стрельцы, казаки, пушкари, воротники, всякие жилецкие черные люди, молодшие и худые. В другой дворяне, духовенство, то есть лучшие и прожиточные люди. Не надо большого ума, так сказать, и большой проницательности исторической, чтобы догадаться, что, конечно, первая группировка была настроена гораздо более радикально, нежели чем вторая. Вот противоречия между этими двумя группами, они обострялись. В середине марта, под влиянием событий в Пскове, началось восстание в Новгороде что укрепило позиции псковских, молодших и худых людей. Псковичи заявляли, не одни мы то учинили, но и новгородцы так уже сделали. И так вот первым в том деле два города. 20 марта в Пскове пришли к власти молодшие люди, и во главе всегородней избы стал староста Гаврила Демидов, подлинный вожак восставших, подлинный вождь Пскова в то время восставших пско все дела решались миром то есть сходом была своего рода демократия такая городская демократия вот, сход собирался по звону сплошного колоколу всегородней избы ораторы говорили с дощинов помостов это очень все напоминало времена псковского и новгородского вечи как бы восстанавливались такие вот ну, в каком-то обновленном виде вечевые порядки всегородняя изба ведала всеми делами и с правительством, и обороной города, и судом, <къем> и оружием, и хлебными припасами, и так далее и тому подобное Ярко выраженная социальная направленность и мощь восстания обеспокоили правительство. Войска, например, воеводы Ивана Хованского подошли к Новгороду и в середине апреля вступили в мятежный код. Вскоре Хованский прибыл к Пскову. В конце мая начались военные действия. Всегородняя изба приняла ряд решительных мер против городской верхушки, готовившей измену. Конфискованы были ружья, порох, свинец, хлеб. Восстание поддерживали псковские пригороды Гдов, Остров, Изборск. А в июне поднялось крестьянство Псковской области и Шелонской пятины Новгорода. Неспокойно опять было и в самой Москве. Правительство было вынуждено собрать земский собор, пославший в июле специальную делегацию в Псков. То есть специально для обсуждения ситуации в этих городах создан Земский собор. Но ни деятельность этой делегации, ни войска Хованского не могли принудить псковских молодших людей к сдаче. Лишь в августе 50 -го года, воспользовавшись голодом и недостатком пороха, вот эти лучшие сносившиеся тайны с Хованским сумели внести разлад в среду молодших и отстранить их от управления Всегородней Сбой. К концу августа прожиточные люди сдали город Хованскому. Гаврила Демидов и другие заводчики были арестованы, впоследствии с ними расправились. Вот Восстание в Пскове именно отличается от предшествующих городских движений тем, тем вот особенность его, что во время его у власти на протяжении четырех месяцев оказалась городская беднота, принявшая ряд мер против своих классовых врагов. В случае, прямо скажем, уникальный, невиданный, феодальный. Крепостной России XVII век Последним крупным восстанием посадских людей 17 века было восстание в Москве 25-26 июля 1662 года. Так называемый Медный бунт. Поговорим о нем. Итак, Медный бунт. Начиная с 1954 -го года, правительство Алексея Михайловича Романова, желая покрыть расходы, связанные с ведением войн, прибегло к выпуску медных денег, заменивших серебряной. Эти последние правительства всячески изымало из концентрируя в казне, накапливая их, а взамен выпускало неполноценные медные деньги, имевшие ту же нарицательную стоимость, что и серебряные. В итоге цены на все, в первую очередь на сельскохозяйственные продукты, выросли в несколько раз. Во много раз! Установились две цены, так сказать, на белые, серебряные и красные, медные деньги. За один серебряный рубль давали до 14 медных. Вот соотношение. 1 к 14. Финансовые операции правительства привели к тому, что бояре и купцы стали накапливать серебро, а беднота, особенно посадская, черные люди, оказывались в бедственном положении вследствие роста цен. Бедствовали стрельцы, пушкари, солдаты. Другие служилые люди по прибору, жившие на государево жаловали. Ранее стрельцы получали денежные и хлебные жалования. Теперь правительство перевело хлебные жалования на деньги, естественно медные. Да? Вот. А цены на хлеб быстро росли, деньги обесценивались. Кроме того, жалования -то вот платили медными деньгами. Аналоги-то еще требовали, чтобы платили серебром. Требовали серебряную монету с людей. А за э, отказ платить, за недоимки жестоко били батагами. Ставили на провеш, так называемый, когда несчастного били по икрам по 2-3 по часа каждый день, пока либо он не выплатит толк, либо кто-то это не сделает за него, не поручится за него. Да? Вот. Поток челобитных от стрельцов вынудил правительство вернуться к частичной выдаче хлеба натурой, но положение стрельцов изменилось мало. Недовольство росло. Уже с конца апреля 1962 года по Москве ползли слухи, что быть дири, то есть быть бунту. И вот в ночь на 25 июля... 1662 года, на воротах, на стенах домов в разных концах Москвы были прибиты так называемые воровские листы прокламации, в которых перечислялись вины бояр Милославского, Ртищева, Хитрово, Стрешнева, купцов Шорина, Задорина, причастных к финансовым операциям правительства и извлекавших из них для себя пользу. Днем вспыхнуло восстание. Многочисленные толпы, по словам современника, событий, Григория Каташихина, до 10 тысяч человек принимал участие, вот толпа до 10 тысяч человек, без ружья, явилась в село Коломенское, где в это время пребывал царь Алексей Михайлович, и потребовали от него сыску изменников. Царя держали за платья, за пуговицы, и один человек из тех людей с царем бил по рукам. Вот после того Алексей Михайлович народу боялся как огня. Он предпочитал там ездить, не знаю, за дворками, там где угодно, лишь бы только избегать центра столицы, лишь бы только не встречаться с народом. Царь обещал расследовать измену. Наиболее активными вожаками восстания вот этого июльского были стрелец Кузьма Нагаев, читавший народу прокламации, и посадский Лучка Житков. Вот тот самый, который вручил царю письмо, и, видимо, с ним царь-то и бил по рукам. Но движение оставалось неорганизованным, правительство лихорадочно готовилось к отпору. Алексей Михайлович был уже не тот 18-летний юноша, как в 648 году. Это был уже 33-летний зрелый политик. Вот. Он проявил здесь решительность. Из Москвы были приведены стрелецкие полки, отряды вооруженных дворям. И когда восставшие вернулись в Коломенское, на них безоружных внезапно напали войска. Началась страшная резня, кровопролитие. Много народу, больше ста человек утонули в реке, в Москве-реке. По поводу жертв. Ну, вот поначалу вроде считали, что погибло более 7 тысяч человек. Это сообщил Каташихин, да? Вот, более 7 тысяч человек. Но Каташихин, он вроде как, ведь тоже изменник, бежал в Швецию в 1665 году, вот. Жил в Швеции, правда, потом был казнен в августе 1967 года за уголовное преступление, убил хозяина дома, в котором жил, написал ценное сочинение по истории России вот в 17 веке, царствование времен Алексея Михайловича. Да? Ну, вроде вот Каташихин, он как бы сейчас считается был здесь не совсем беспристрастен, и число жертв как бы накрутил. Да? Сегодня вроде считается, что погибло не 7000 человек, а 900 человек. Ну, в общем, короче говоря, так, от 900 человек до тысяч. Вот колебалось число жертв. Многие были просто потом брошены трупы в Москва-реку, и современники говорили, что вплоть до осени того года, 1962 года, вплоть до ноября, вода, пока не покрылась льдом, была красной от крови э, брошенных в нее людей. 1200 человек были потом публично наказаны кнутом и батагами, 18 были казнены, повешены. Восстание было подавлено, но правительство своим указом от 15 апреля 1663 года было вынуждено отказаться от дальнейшего выпуска медных денег. Но, конечно, все это были, так сказать, прелюдии, все бы это были мелочи на, по сравнению с самой крупной крестьянской войной до Петровской Руси, самым крупным выступлением казаков, холопов, крестьян во главе со Степаном Тимофеевичем Разиным. Восстание охватило, война крестьянская охватила Дон, Поволжье, Приуралье, нашло отклики на Украине и на Север. Там приняли участие самые разные группы крепостного крестьянства и холопов. Все опальные и кабальные, донские и волжские казаки, работные и гулящие люди, городская беднота, также эксплуатируемые слои Чувашского, Мордовского, Марийского, Удмуртского и других народов России. То есть многонациональный состав восставших. Достаточно высокая степень организованности. Яркий вождь Степан Разин. Да? Вот. Программа определенная была у восставших. Все это отличало войну Степана Разина от других предыдущих так сказать, движений социального протеста. Конечно, соборное уложение одна из причин да? войны Разина ухудшило положение крестьян. Наступление на права холопов, наступление на права казаков – все чаще нарушалось правило, что с дона выдачи нет, вот, росла барщина, росли натуральные и денежные обороки, недоимки взыскивались нещадно, с помощью плетей, батагов, ухудшилось положение крестьян на плодородных землях Поволжья, где росло крупные феодальное землевладения где лежали вотчины, бояли на Морозова, Милославских, Черкасских. А вы знаете из предыдущих моих рассказов, что это были заводчины. Например, один только Морозов владел, у него было 330 деревень в 19 уездах, где проживало 55 тысяч человек. Такой царек, такое государство в государстве. 24 тысячи бочек потуша, дававших ему ежегодно 17 тысяч рублей дохода. Вот что такое владение Морозова. Да? Вот. Обширные владения крупных монастырей, Макарьев, Желтоводский. Вот. Ну вот на Волге, на Дону скапливалось много пришлого, гулящего люда. Вот такой горючий материал. Достаточно было искры, чтобы он вспыхнул, да? Крестьяне, посадские и так далее. Вообще, Волга была местом, где можно было тяжелым трудом бурлака, работного, на рыболовных, соляных, там, селитренных и прочих промыслах заработать на кусок хлеба. Правительство не могло справиться с гулящим людом, да без него и не могли обойтись ни волжская торговля, ни промыслы, уйти от боярина, дворянина. От преследования воеводы, от тягла и поборов от приказных людей в Поволжье было не так трудно. Волга была тут под боком, тут затеряться можно было в лесах. Уйти от преследования беглому на ее необозримых берегах было сравнительно легко. Некоторые оседали здесь прочно, даже поступали на службу государства, которое закрывало глаза на прошлое этого человека. На Волге резче бросался в глаза контраст между крепостным состоянием и жестокой эксплуатацией с одной стороны и относительной вольностью гулящего Люда с другой. Вот это нужно иметь в виду, когда мы говорим о Поволжье. Еще в худшем положении были крестьяне народов Поволжья и Мардва, и Чуваши, и Мари, и Удмурты, и Татары, и Баштиры. Вот и своя местная, полупатриархальная, полуфеодальная, и пришлая русская феодальная верхушки эксплуатировали здесь трудовой люд. Труд. Царские воеводы притесняли ясачных людей, вымогали у них незаконные поборы. Царизм привлекал на свою сторону местную знать, одворянивая ее, зачисляя на государевую службу, осыпая щедрыми пожалованиями, наградами. Вот. Но, и вот, конечно, не русские народности восприняли от русского крестьянина или местленника более совершенные орудия сельского хозяйства, лова, охоты, элементы более высокой русской материальной и духовной культуры. В то же время они страдали от двойного гнета, повторяю, гнета своих местных феодалов и русских феодалов, русской и местной знати. Следовательно, их классовые интересы совпадали с интересами русского крестьянства и городских низов. Этим, видимо, объясняется совместные выступления и русских, и ясачных крестьян по Волжье во времена восстания Разина. Ну, за стрельщиком движения выступило Донское казачество. С давних пор заселялся Тихий Дон вольным людом, взявшим на себя роль оплота Руси на юго-востоке. Казачество вело борьбу и с турецкими набегами, и с набегами крымских ханов, постоянно нападавшими на русские города и села, выполняло разные поручения правительства, охраняло посольства и так далее. За это получала денежное и хлебное жалование, порох, свинец, имела право беспошлиной торговли, оно в южных городах России. Но с течением времени, по мере роста феодальной эксплуатации и притеснения всяких сильных людей, роста тягла, кабалы, гнета со стороны приказных, по мере роста произвола и бесконтрольности администрации, вот, ряды казачества пополнялись беглыми крестьянами, посадскими, рядовыми стрельцами. Вообще, конечно, Дон – это была особая материя, особая стихия. Это была, как бы, своя, так сказать, особая, а, что ли, жизнь. Да? Он жил своеобразной жизнью. Управлялся казацким кругом, сходом, выборной старшиной. У бояр, как жить, не спрашивался. И старый закон гласил – с Дона выдачи нет. Ну, конечно, это идеал, как всегда, недостижимый. Напрасно было бы думать, что там, на Дону, царило полное равенство. Нет, конечно, и там… Лучшие земли, выборные должности, власть, богатство были в руках у богатых, домовитых казаков, вот, чьи городки тянулись по низовьям Дона. Они имели стада скота, рыбные ловли, вели торговлю, являлись опорой правительства на Дону, они пользовались его материальной поддержкой. То есть, вот эти вот новопришлые казаки, вчерашние беглые крестьяне, холопы, бабыли, они сосредотачивались главным образом на верховьях Дона и его притоках, да, на верховьях. И притоках то есть вот низовье дона богатое казачество верховье бедное вот это голудьба так называемая то есть и там не было никакого единства напрасно бы стали бы мы там его искать были разные социальные слои у этих казаков с несовпадавшими социальными интересами Они, вот эти новопришлые, являясь туда с пустыми руками, естественно, попадали в зависимость от домовитых казаков, которые превращали их в подобие батраков. И вот результатом этого было обострение противоречий между домовитыми и галутвинными казаками. Поэтому вот в 1666 году с Дона к вороне и Туле подошел отряд казаков атамана Василия Уса в будущем, Яркого сподвижника Разина, насчитывавший 500 человек. Обеспокоенные движением отряда, власти стали подтягивать к Туле войска. Казаки усы повернули обратно, и с ними ушло на тон много беглых крепостных. Восстание разрасталось. Вот. Начало голытьба совершила поход на Каспийское море. Вот. Это, здесь еще были как бы, такие черты казацкого похода за военной добычей. Но на втором этапе, где-то с 1967 -го года, движение Разина переросло в самую настоящую крестьянскую войну против феодального гнета. Степан Тимофеевич Разин родился приблизительно в 1630 году, точный год рождения неизвестен, примерно вот указывается 630-й, в Зимовейской станице в семье домовитого казака Тимофея, вот, но свою жизнь связал с голутвенным казачеством. Народный эпос говорит о том, что он думал крепкую думушку с голутьбою, богатым людям не кланялся. Источники сохранили нам отрывочные сведения о разине, но ну, мы знаем, например, что он посещал Славецкий монастырь, и ездил в Москву в составе казацкого посольства. Безусловно, человек он был для своего времени неординарный, иначе бы не стал он вождем самой мощной э, крестьянской войны в Допетровской России. Человек, конечно, неординарный, огромной силы воли, настойчивости, исключительной отваги, несгибаемой веры в справедливость народного дела. Эм... Безусловно, обладавший военными, административными талантами и способностями. Но в то же время он был столь же противоречив, как и бунтажный век, в котором он же вы действовал, да? Никто не может выпрыгнуть из рамок своего времени. И разин, в том числе, да? В то же время для него характерно и вот эта бунтажность, и удальство, и молодчество, любовь к перам и забавам, и жестокость. Да, жестокость проявляли обе стороны. И разинцы, и правительство. Народные массы с глубокой симпатией, с любовью относились к разим, недаром, в устном творчестве русского народа Стенька Разин одна из наиболее ярких, героических, так сказать, да, ключевых именно таких вот, фигур. Весной 1967-го во главе отряда казацкой голудьбы, Разин появился в верховьях Дона, около Паншина городка. Оттуда он вышел на Волгу и отправился вниз по ее течению. Он хотел обосноваться на Яйке, для чего перевел переговоры с яицкими казаками, а оттуда попасть на суда, плавающие по Каспийскому морю и на Персидское побережье. Поход был предпринят, как говорили казаки, за зипунами, но так как в нем приняла участие голыдьба, стремившаяся освободиться от феодального гнета, на нем уже личала, лежала такая печать социального протеста. Встретив на Волге караван судов, принадлежавших царю, патриарху и богатому купцу Нижегородскому Шорину, разницы напали на него и разграбили его. Затем разницы поплыли мимо царицы на Черного Яра, разбили отряд стрельцов высланных против них астраханским воеводой, причем часть стрельцов перешла к самому Разину. Затем Разин вышел в Каспийское море, достиг устья реки Яек. овладев яицким каменным городком, город Гурьев, и присоединив к себе часть его гарнизона, Разин остался в нем зимовать, отбивая успешно отряды правительственных войск. Попытка правительства уговорить Разина отстать от воровства, в обмен ему обещали помилование и свободу, была отвергнута. Всю зиму казаки готовили поход и в марте 68 вышли в море. Силы Разина росли. Особенно большой отряд привел к Разину атаман Сергей Кривой. Вот с 2000-м отрядом Разин нападал на города западного побережья Каспийского моря от Дербента до Баку. Появлялся на южном побережье. Вот. У Решта произошло сражение с войсками персидского шаха. Казаки голову разбили персов. Вот, но понесли большой урон, и желая выиграть время и оправиться от потерь, отправили послов к шаху с просьбой предоставить им земли для жительства. Но Алексей Михайлович прислал шаху грамоту, который охарактеризовал разницев как разбойников, моров, и маневр казаков закончился неудачей. Между тем, разин шел все дальше на восток. Разгромив город Фарабат, разенцы достигли полуострова Миан-Кале. Здесь, страдая от болезней, они провели зиму 68-69 годов, а весной, погромив поселение на Туркменском берегу, повернулись на запад. Разбили они персидский флот Менеды-Хана, насчитывавший 50 судов, потом обосновались на свином острове у баку потери и болезни вынудили их пуститься в обратный путь на саму острову. Правительство стремилось выманить казаков из Каспийского моря, и, прослышав о появлении Разинцев. у Астрахани воевода Прозоровский направил навстречу Разину отряд Львова с мирными предложениями. разинцы их приняли и 25 августа 1669 года казаки вступили в Астрахань. Толпы гулящих работных людей, посадских стрельцов с радостью их встретили, вот восхищались ими, однако оставлять казаков в Астрохе не было опасно и не входило в планы, в общем-то, царского правительства. Вот да это, собственно, не входило в расчеты самого Разина. И уже в сентябре Разин был на дону у Кагальника, где начал возводить земляной город. Поход на Каспии вспыхнул дом, всколыхнул Волгу, привел к образованию ядра будущего повстанческого войска и утвердил авторитет Разина. Всю зиму 69 70 -го годов вот этот земляной городок у Кагальника жил кипучей жизнью. Сюда сходились отовсюду галутвенные казаки, гурящие беглые стрельцы. Вот. Домовитое казачество недовольно отсиживалось в Черкаске. Разин готовился в новый поход, на этот раз на бояр, дворян, купцов, за всю чернь, за всех кабальных и опальных. То есть начинается с 70-го года второй этап движения Разина, самый мощный этап, его ападей. ападей. И вот весной 70-го года вышли они в поход. К Разину с многочисленным отрядом Василий Ус. И 13 апреля 7-тысячное разинское войско подошло к царицу. Ныне это Волгоград. По и лютые стрельцы перешли на сторону Разина и открыли ворота города. Вступив в город, Разин ввел в нем казацкое управление. Все население поделено было на десятки и сотни. Избирались атаман и другие начальники. Все дела от отныне должен был лишать круг, сход. То есть своего рода такая была казацкая демократия. Да? Казацкая вольность, казацкий круг, выборность начальников. были. В представлении черни, за которую встал Степан Разин, а, вот, крестьян, работных людей, олицетворением той самой свободы, которой они жаждали. Вот уже в это время городская беднота встает на сторону батьки Степана Тимофеевича Разина. Для того, чтобы осуществить поход на Москву, а мы уже говорили, что Москва для восставших в то время... Столица концентрировала и все хорошее, и все плохое. Поэтому вот это неуемное желание овладеть, и овладеть столицей, значит овладеть всей страной. Да? Вот надо было обеспечить, надо было взять Астрахань. 19 июня 1970 июня -го года Разин подошел к Астрахани. Разин к 22 июня овладел городом, несмотря на ожесточенные сопротивления правительственных. Войск. Рядовые стрельцы перешли на его сторону. Конечно, вот здесь, пожалуй, в Астрахани, в Астрахани наиболее, наверное, ярко проявилось вот такое свойство, как жестокость. Да? И жестокость подстанцев, и жестокость правительства. Вот в Астрахани разницы казнили 500 человек царской администрации. тысячи человек были Прозаровского. Вместе с его сыном бросили значит, со стены Кремля, на глазах у обезумевшей матери погибли ее муж и сын. Вот. Громились дворы бояр, дворян, купцов, их имущество, сжигались архивы воеводской избы. В Астрахани, как и в царице, не было учреждено казацкое управление. В городе остались атаман Василий Ус и Федор Шелудяк. Кроме того, на дом был отправлен младший брат Степана Разина в Сам Разин двинулся вверх по течению волны. Присоединяя к себе все новых, гулящих, работных людей, встречая всемирную поддержку со стороны посадской бедноты, Разин, уже во главе десятитысячного отряда, овладел Саратовым и Самарой. Всюду чернь и стрельцы, рядовые, восторженно встречали разницев, избивали бояр, дворям, приказных, делили их имущество, вводили казацкую устройство. Безусловно, движение Разина носило ярко выраженный антикрепостнический характер. В своих прелестных письмах, рассылаемых повсюду, Разин призывал идти на изменников бояр, чтобы в конец не погибнуть, изменников выводить и мирских кровопивцев тоже выводить. Он обращался и к татарам, и к чувашам, и к мордве. Вот что он стоит за всю чернь, независимо от национальности. Но, конечно, движению Разина был присущ наивный монархизм, отражавший вот эту веру крестьян в царя. Разин выступал от имени Алексея Михайловича, хотя и грозился передрать все царские дела. У него был свой царь, якобы сын Алексея Михайловича Алексей, на самом деле уже давно умерший, царевич Алексей Алексеевич. Свой патриарх будто бы сопровождавший Разинцев опальный Никон, который еще 13 декабря 1666 года уже был свергнут с патриаршего престола. Вот. Призывы разины имели огромный, колоссальный успех. Поднималось крестьянство по Волжье. Восстали крестьяне огромных промысловых сел Морозова под Нижним Новгородом, Высково, Мурашкина. Крестьяне Пензы, Симбирска, Унжи, Ветлуги, где проявились отряды Разинцев. Движение разрасталось. 4 сентября Разин подошел к Симбирску, Ульяновск ныне. Взяв острог, гарнизон которого перешел на сторону повстанцев, Разин приступил к осаде крепости, где засели войска воеводы Милославского. Вот отсюда, из-под Симбирска, Разин рассылал отряды. Михаил Харитонов шел к Пензе, Максим Осипов к Нижнему Новгороду, Повстанческое войско уже насчитывало порядка 20 тысяч человек. Тут правительство поняло, оценило весь размах движений, поняло, что надо наконец что-то делать. 1 августа 670 года начались сборы дворянского ополчения. Царь призвал дворян постоять за великого государя, за все московское государство, за свои дома. Стало собираться войска из стрельцов, драгун, рейтаров, между тем... Автомовка под Симбирском сложилась неудачно, неблагоприятно для Разина, овладеть крепостью не удалось, а 4 октября, после упорных сражений, царские войска разгромили восставших, нанесли им поражение. Кстати, тяжело был разин, ранен, и сам атаман ранен, разин. Потерпев поражение под Симбирском, Разин с остатками своего отряда, главным образом казаками, начал отход на Дон. Он стремился на Дон, в надежде там... Отлежаться, залезать раны до весны, вот чтобы вновь двинуться на мирских кровопивцев. Между тем, крестьянское движение в Поволжье разрасталось. Отряд Харитонова взял Корсунь, Саранск, Пензу. Отряд Осипова – Ядрин, Курмыш, алатырь, Его 15-тысячный отряд, состоявший главным образом из крестьян, русских, мордвы, молийцев из ста казаков, готовился к походу даже на Нижний Новгород. На территории Мордовии действовала знаменитая старица Алена Арзамасская. Она со своими войсками несколько тысяч человек захватила город Темников, где два месяца управляла этим городом, введя тоже вот это казацкое самоуправление. Вот, по сути, была правительницей этого Темникова. вот С большим трудом э, значит удалось взять Воеводе Долгорукому э, Темников. 4 декабря 1670 года Алена Арзамасская была захвачена, и после многочасовых, ужаснейших пыток, как колдунья якобы, ведунья сожжена в срубе на костре. То есть движение разрасталось, повсюду горели барские дворы, делилось имущество господ. Вот, крестьяне выбирали старост, собирались на сходы, на круг, избирали атаманов, делили господское добро. Действия крестьянских отрядов Федорова, Верхнеломов, Кадом, Черка, Шилова, Пшацки, Белоуса в Темникове, той же вот Алены крестьянки, да, Темников, да, вот этой Алены Арзамасской, Мещерякова, Тамбов, Микитинского, Макаревский монастырь, Васильева в Симбирске, превратили Поволжье и прилегающие области в очаг антифеодального движения. Причем вот особенно Ожесточенные военные действия развернулись у Макарьевского монастыря, которым овладели крестьяне сел Лыского и Мурашкина. Причем к плечу здесь сражались и Мордва, и Татары, и Чуваши, и Марийцы. Особенно прославились отряды Марийца, Мирона, Мумарина, Чуваша, Алчина, Атимова и Мордвина, Павла, Елашева. Движение перебросилось на Унжу, где действовал Илья Пономарев, тоже разинский атаман. Илья Пономарев. А... Восстали монахи Соловецкого монастыря. Восстание охватило Слободскую, Украину, куда Разин послал своего брата Фрома. Восстание охватило Альшамск, вот Острогожск, Балаклею, Чугуев, Маяцк и целый ряд других городов. Так угнетенные массы Великороссии, Украины, Волжье бок о бок боролись против крепостного гнета со стороны феодалов и царских властей. Неспокойно было под самой Москвой, где Черня открыто говорила, что «Стенька не вор, он ищет воли и свободы народу, надо его встретить хлебом солью». Вот, учитывая серьезную опасность, нависшую над самими устоями феодального государства, Правительство формировало все новые и новые войска. Отряды Юрия долгорукова Борятинского с необычайной жестокостью подавляли восстание, заливая кровью по Волжье. В одном только Арзамасе в 1970 году Долгорукий казнил 12 тысяч человек. 12 тысяч человек были казнены. Только в Арзамасе. 14 апреля 1671 года разин был арестован на Дону группой богатых. Казаков во главе с атаманом и Яковлевым схвачен, выдан ими царю в обмен на э, прощение самим себе. Вот, вот 14 апреля он был посажен в клетку, повезен в Москву под охраной 300 стрельцов. 2 июня он прибыл в Москву, Четыре дня жесточайших пыток и, наконец, 6 июня 1671 года он был четвертован в Москве на Красной площади. Когда брат Фрол разин увидел, что произошло с его братом, как все к ему руки, ноги и потом голову, он закричал «Слово и дело Государева!». Он еще пять лет морочил голову правительству тем, что он знает якобы места, где Разин спрятал якобы свои клады, свои несметные сокровища, вот что он их выдаст правительству, то есть оттягивал свой конец, пытался оттянуть свой конец. Наконец правительство поняло, что он морочит голову, и младший брат Разина Фролл 26 мая 1676 года также был казнен. Но... Казнь Разина еще не означала конца движения. Весной 1971 года Федор Шолудяк ходил на Симбирск, правда, город взять не мог. До да сама Астрахань-то только была взята 27 ноября 1671 года, через полгода только после казни мятежного атамана. Только 27 ноября. В 1973 году на Дону действовал отряд Ивана Миюски, а в 1975 Семена Буянки, казаки которого поднимали крестьян, под Козловым Ржевым Тамбовым. До 1689 года держался, основанный казаками, воровской горо городок на Медведице. Разинцы-казаки придали антифеодальный характер длительному Соловецкому сидению, восстанию Соловецкого монастыря, продолжавшемуся целых 8 лет, с 1668 по 1676 год. Итак, крестьянская война, возглавляемая Разиным, явилась высшим проявлением классовой борьбы в Допетровской России. Она потерпела поражение, да, потому что ей были присущи все особенности крестьянских движений в период феодализма, и раздробленность, и стихийность, и неорганизованность, и наивная вера в хорошего, доброго царя, который якобы все исправит. Вот. Нельзя отрицать и того, что э, свою негативную роль сыграли и жестокость, и наличие определенных криминальных элементов в движении Разина. Этого никто не отрицает, но в то же время надо понимать, чтобы вызвана была эта война объективно, ухудшавшимся положением народных масс, особенно вот после вот этого э, соборного уложения 49-го года, на многие века, на два с лишним века, узаконившего крепостнические порядки в стране. Еще одним проявлением вот такого социального протеста в России в 17 веке был церковный раскол Это тоже движение социального протеста, правда одетые, задрапированные в такую религиозные одежды, задрапированные в религиозную тогу. Вот следующей части наших лекций об этом движении, о церковном расколе, о его особенностях, причинах, последствиях для страны, для церкви, для государства, для народа. Вот следующей части наших лекций мы с вами и будем уже говорить.